Антон и Мария Стучался в... Антон Бобров за дверью в стену. Взор направив, Мария в шапочке сидела, в руке блестел кавказский нож. Часы показывали полдень. Мечты безумные оставив, Мария дни свои считала и в сердце чувствовала дрожь. Смущен стоял Антон Бобров, не получив на ответа. Мешал за дверь взглянуть тайком в замочной скважине платок. Часы показывают полночь. Антон убит из пистолета. Марию нож пронзил. И лампа не светит больше в потолок. 26 января 1935 года.